Данте а л ь е г р и Божественная комедия. Читает Михаил Лукашов. Ад. Песня первая. Поэт рассказывает, что заблудившись в темном дремучем лесу и встречая разные препятствия для достижения вершины горы, он настигнут был Вергилием. Последний обещался показать ему муки грешников в аду и чистилище, и сказал, что потом б е а т р и ч и покажет поэту райскую обитель. Поэт последовал за Вергилием. Когда-то я в годину зрелых лет в дремучий лес зашел и заблудился. Потерян был прямой и верный след. Нет слов таких, чтоб и м и я решился. Лес мрачный и угрюмый описать, где стыл мой мозг и ужас тайный длился. т а к д а же смерть не может устрашать, но в том лесу зловещей тьмой одетом с рить ужасов обрел я благодать. Попал я в чащу дикую, нигде там я не нашел о б ъ я т каким то сном знакомого пути по всем приметам. Пустыня п р е домной была кругом, где ужасом невольным сердце с жалос, ь я увидал перед собой потом подножие горы. Она являлась в лучах светила радостного дня и светом солнца сверху п о з л о щ а л а с ь прогнавшим страх невольный от меня. В душе моей изгладилось смущение, как гибнет тьма от яркого огня. Как выброшенный на берег в крушение в борьбе с волной измученный пловец глядит назад, где море выступление ему сулит мучительный конец. Так точно озирался я пугливо, как робкий утомившийся беглец, чтобы еще раз на страшный путь тоскливо переводя дыхание взглянуть. До ныне умирало все, что живо, совершая тот непроходимый путь, лишившись сил, как труп в и о з н е м о ж е н и и я опустился тихо отдохнуть. Но снова п е р е с и л и в утомление, направил шаг вперед по крутизне, все выше, выше каждое мгновение. Я шел вперед. И вдруг навстречу мне явился бар с покрытой пестрой кожей и с пятнами на выгнутой спине. Я как врасплох з а с т и г н у т ы й прохожий смотрю, с меня он не спускает глаз с решимостью, на вызов мне похожий и заграждает путь на нем ложась, так что я думать стал об отступлении. На небе утро было в этот час. Земля очнулась после пробуждения, и плыло солнце в небе голубом, то солнце, что в одни миротворения зажглось впервые, встреча на кругом сиянием звезд с их ясным кротким светом, ободренный веселым светлым днем, румяным и торжественным рассветом. Я выносил без страха барса гнев. но новый ужас ждал меня при этом. Передо мной вдруг очутился лев. Назад, закинув голову, он гордо шел на меня. Стоял я присмирев, смотрел в глаза так алчно он и твердо, что я как лист затрепетал тогда. Гляжу, за ним видна в о л ч и ц а морда. Она была до ужаса худа. Ненасытимой жадностью к а з а л о с ь волчица, подавляема всегда. Уже не раз перед людьми являлась она, как гибель их. В меня она чудовищными взглядами впивалась, и стала вновь отчаяние полна моя душа. Исчезла та отвага, к о т о р а я вести была должна меня наверх горы. Как жадный скряга рыдает, потерявший капитал, в котором видел счастье, ж и з н и благо, так перед диким зверем я рыдал. Путь пройденный, теряя шаг за шагом, и снова вниз по крутизне сбегал к тем бездным изияющим оврагам, где блеска солнца видеть уж нельзя и ночь темна под вечным черным флагом. Стремнины на стремнину вниз скользя, я человека встретил той порою. Безмолвие собой изобразя, он словно так был приучен судьбою к молчанию, что голос потерял. Увидя незнакомца пред собою в пустыне м е р т в о й громко я возвал: «Кто б н и был ты, живой или привидение? Спаси меня!» И призрак отвечал: когда-то был живое я творение, теперь перед тобой стоит мертвец. Я в манту е рожден в одном селении. В Ломбардии жил прежде мой отец. Жизнь начал я при и ю л и и в Риме. Век августа жил долго наконец, когда богами ложными своими считали люди идолов. Тогда я был поэт, писал стихи и ими Энея воспевал. И те года, когда распались стены Илиона, а ты зачем стремишься вниз сюда, в обитель скорби скрежета и стона? Зачем с пути к жилищу вечных благ под благодатным блеском небосклона стремишься к т ь м е неудержимо так? Иди вперед и не щ а д и усилий. И покраснев ему я сделал знак и в о п р о с и л уже ли ты, Вергилий, поэта всех величия и свет, пусть о моем восторге и о силе моей любви к тебе святой поэт расскажет слабый труд мой и творение и то, что изучал я много лет? великие твои произведения, смотри, я перед зверем трепещу, все жилы напряглись, ищу спасенье, певец, твоей я помощи ищу, ты должен поискать пути и н о г о и этот путь я указать хочу. услышал я из уст поэта слово, знай, страшный зверь чудовище давно Путь этот заграждает всем сурово и губит и терзает всех равно. Чудовище так жадно и жестоко, что вечно не насытится оно и ж е р т в а рвет в одном г н о в е н ь е о к а о К нему на смерть несчетное число творений жалких сходит издалека и долго будет жить такое зло, пока пёс ловчий. Зверем не сразиться, чтобы вредить уж больше не могло чудовище. Песловчий возгордится, не жалким властолюбием, но в нем и мудрость, и величие отразится, и родины его мы назовем страну от Фельтра и до Фельтра силы Италии он посвятит. Мы ждем. что с ним опять воспрянет из могилы Италия, где прежде кровь лилась, кровь девственной воинственной Камилы, где Турн и Нис нашли свой смертный час. Преследовать от града и до града волчицу эту будет он не раз, пока ее не свергнет в кратер Ада, была откуда изгнана она лишь завистью. Спасти тебя мне надо от этих мест, где гибель так верна. Иди за мной, тебе не будет худо. Я выведу, на том мне власть дана. Тебя через область вечности отсюда, через область, где услышишь ты в омгле с т е н а н и я и вопли, где как чудо видение умерших на земле. вторичной смерти ждут и не дождутся, и от мольбы бросаются к хуле. Потом перед тобою пронесутся ликующие призраки в огне, в надежде, что пред ними распахнутся, быть может, двери в райской стороне и их грехи искупятся страданием. Но если обратишься ты ко мне с желанием в раю быть тем желанием давно уже полна душа моя то есть душа другая по деяниям она меня достойнее и я ей передам тебя у райской двери и у д а л ю с ь печаль свою тая я был рожден виной и темной вере к прозрению не приведен никем И места нет теперь мне в райской сфере, и я пути не укажу в адем. Кому подвластны солнце, звезды эти, кто царствует в веках над миром всем, того обитель рай. На этом свете блаженны все им взысканные. Стал тогда искать опоры я в поэте. Спаси меня, поэт, я умолял, спаси меня от бедствий ты ужасных и в область смерти выведи, чтоб знал я скорб теней т о м я щ и х с я несчастных и приведи к священным тем вратам, где Петр святой обитель душ прекрасных век стережет, я быть желаю там. Мой проводник вперед шаги направил, и следовал я по его пятам.